Глава шестая. Не хотите ли поговорить о том, как правильно надо страдать? «Мы же можем отказаться», — проворчал я. «У нас свободная партия, мы на первой волне зашли». «Можем», — согласился Вест. «Но это хороший шанс проявить себя перед командованием». «Это самоубийство», — ответил я, опередив Мауса. «У моего зама даже глаза на лоб полезли от такого заявления». Он уже хотел было начинать спорить, а тут такая поддержка в лице меня. Близко к этому кивнул Вест. Но шансы есть. А если откажемся, усатый приложит все силы, чтобы мы в первой волне как можно дольше барахтались. «Срань», — повторил я в который раз. «Импово», — добавил Маус. «Вонючая», — сказал кто-то. «И мерзкая». «И вообще». «Да хорош», — отмахнулся я. «Ладно, Вест». Я против, но это скорее переживание за отряд. Все-таки план был другим, но решать тебе. Тогда собираемся и идем. Никто не спорил. Приказ капитана во время ночной партии не обсуждается. Да и Вест должен был все хорошенько обдумать. О его думалке я доверяю. Да, я действительно просто нервничаю. Это же сраная вторая волна Роркха. Ни один единственный мечник а целый город, наполненный чудовищами, которые учуют тебя, стоит им лишь оказаться поблизости. Выходя сейчас на улицу, мы ввязываемся в бесконечный бой, и за каждый пройденный квартал нам придется платить, вначале расходниками, а потом уже кровью, и это если повезет. Но спорить было бесполезно, мы уже высказались, и Вест принял решение. А об этом мы договорились заранее, и все были в курсе. Я хороший капитан, как ни крути. Вернее, очень стараюсь быть таким. И для меня сейчас в первую очередь важен отряд, а не собственная шкура. Именно поэтому еще днем я принял решение, с которым согласились все, хоть и без особого энтузиазма. У Веста больше опыт игры во второй волне, пусть и в составе отряда. Но и капитаном он стал довольно давно. Так что с началом второй волны ему перешло командование нашей разношерстной компанией а ее не рассматривали, потому что сильный игрок и ответственный лидер — разные вещи. Никто не спорил с таким решением. Вест рулит, я заменяю, если он умрет. Моя гордость от этого не пострадала ни капли. Это вопрос выживания, так что, отдав руководство ему, я даже немного вырос в глазах отряда. Как сказал бы Гара, это взрослое решение. Как в тот день, когда он отказался командовать обороной в безбожную ночь. Хотя мог бы запросто. Так что наш капитан принял решение. Плохое оно или хорошее, правильное или нет, будем разбираться после партии. И когда слово было сказано, все споры мгновенно прекратились. Ну, повоюем, значит. Просто боевое крещение отряда пройдет куда тяжелее, чем планировалось. Поэтому мы вышли на улицу и свернули в сторону от разгорающегося пожара. Впрочем, подобное зарево виднелось во многих местах, это мы видели с башни. Задача вполне простая, мы такое уже делали. Миссия сопровождения. Только вот не в убежище, а в эпицентр ночной бойни. Информация от руководства была краткой, но вполне доступной. А остальные детали мы с вестом знали из брифинга, на котором оба присутствовали. Хранитель душ не самый простой противник. Сложность в том, что у него слишком много сценариев партии, а заранее узнать, по какому пути пройдет ночь, довольно сложно. Но в этот раз игрокам скорее повезло. Не было замечено ни одного вестника, что несколько облегчало и усложняло задачу одновременно. Некого было убивать, чтобы предотвратить третью волну, но если она и настанет, то будет не такой сложной. Темный бог все равно может прорваться в рорк, просто без вестника он будет не таким сильным. И вот в некоторых активностях игроки столкнулись с культистами Хранителя. Там была настоящая мясорубка. Победившие вытащили по древней руне, проигравшие, соответственно, не вытащили. И сейчас культ хранителя душ тащит свои руны в неизвестное место для проведения ритуала призыва. Если им удастся, откроются врата в иное измерение, откуда и явится хранитель душ или какая-то тварь из числа особо сильных его приспешников. Игроки, в свою очередь, тащат свои камни к специальным капищам. Там их активируют и получают различные плюшки. Чем больше камней мы сможем активировать, тем медленнее проходит ритуал культистов. Каждый камень еще сужает круг поиска главного капища, где проходит ритуал призыва. А если удастся активировать достаточное количество камней, то и вовсе сможем сорвать ритуал. Но такое редко случается. Скорее всего, игроки смогут лишь сузить круг поиска перед началом третьей волны. А там подоспеет кавалерия и пойдет зачищать главное капище. И они либо успеют всех там перебить, либо вступят в бой с призванной сущностью. Пока мы двигались по темным улицам, озираясь по сторонам и пугаясь каждого шороха, я много размышлял. Вся эта тема с волнами представала немного в ином свете. Я и раньше об этом знал, часто присутствовал на брифингах и разбирал прошедшие партии. Но принимаю непосредственное осознанное участие впервые. Для нас Рорк был всегда чем-то простым. Зашли, поубивали монстров, добрались до активности по квесту, поубивали монстров, вышли, поубивали монстров, Добрели до убежища. Потом пересчитали луты трофеи, подвели сумму прибыли, вычли стоимость расходников, ремонта снаряжения, лечения хантов, да и самих хантов, если не выжили. Сравнили циферки и определили, насколько партия оказалась удачной. Сейчас я понимаю, что нам особо никогда и не давали серьезных активностей, которые влияют в серьезный исход всей партии. И это сколько же нужно организации, чтобы все прошло гладко. Да, есть гильдии, которые отвечают за свои участки но надо ведь еще как-то согласовывать свои действия, и это прямо посреди партии. Раньше в этом сильно помогали пауки, а сейчас как? Хотя, может, во время ночных сражений пауки до сих пор помогают, работая связующим звеном. Просто остальные информационные услуги перестали оказывать. Короче говоря, мы сейчас топали забирать одну из древних рун, чтобы оттащить ее в капище. А я офигевал от того, сколько на самом деле крупные гильдии проделывают работы и даже начинаю понимать, почему таких гигантов трудно сместить. Ладно, наша задача выглядела просто. Отряд первой волны зачистил активность, вытащил камешек. Выжило там вроде бы два ханта всего лишь. Их должен был встретить на полпути до убежища отряд второй волны, который уже и потащит камень дальше. И вот в момент встречи что-то пошло не так, а наш отряд сейчас ближайший на карте Роркха. И снова там осталось в живых два человека. Что немного странно, если честно для меня по крайней мере мы видели тварей первой волны и даже положили солидную пачку не сказал бы что там что то серьезное было с чем не справился бы отряд второй волны поэтому пока все было тихо я чуть сбавил шаг подходя к весту объясни как отряд второй волны смог сдохнуть в конце первой может мы чего то не знаем намекаешь на дихантов спросил вест вряд ли усатый бы сказал просто ты переоцениваешь игроков второй волны слишком долго провел на первой сам подумай». После этой фразы Вест не собирался давать мне подумать, а просто выложил свои мысли. И после его слов все как-то само собой встало на свои места. У нас в отряде есть лучший револьверщик топовой гильдии, лучший пиромант гильдии Атой Роркха, саппорт с опытом игры в третьей волне. Плюс к этому имелся очень умелый и толковый Вест, который ничем не уступает тактикам гильдии. В конце концов, план войны с дихантами он разрабатывал наравне с Черчем и аналитиками. Еще есть Рина, сильнейший териантроп в Роркхе. Сильнейший, потому что пока никто не пытался основательно пересесть на этот архетип. А кто пытался, не очень-то получалось. Проблемы с синергией, как мне объяснил Вест. А у Рина этих проблем нет. Почему? Хороший вопрос, мудрый капитан Арч, который приглядывает за своим отрядом и в курсе всех дел. У меня под носом оказывается танк, который играет на сверхсложном и непонятном архетипе, а я даже не удосужился разобраться в вопросе. Зверей в Рорки прибавилось в последнее время, но то были демонические сборки коалиции и дихантов. Но, как оказалось, многие игроки быстро с них слезли, вернувшись к привычным бронированным рыцарям. А я даже ухом не повел. Ну, играет же и ладно. Получается, отлично. В чем проблема-то? Ладно, после партии будем с этим разбираться. Еще у нас есть Анна, которая даже по меркам расвов играет давно. Тут, хочешь не хочешь, наберешься опыта. А я после возвращения с фермы регулярно ее гоняю и тренируюсь вместе с ней. По разным программам, но общий вектор и темп девчонки задаю. А еще у нас в отряде есть Овер и Маус. Два владельца загадочных красных карт. И про их стаж я тоже молчу. Овер это Овер, тут и так все понятно. А навыки Мауса в тех же иллюзиях признали даже игроки, поставив связующим звеном на вершине пирамиды. Короче говоря, после короткой лекции Веста мне стало немного стыдно. Все-таки я слишком сильно затормозил развитие отряда, а значит, надо наращивать темп семимильными шагами. А я еще и выходить из старой башни на улицу не хотел. «И не забывай про наш суммарный вес», — напомнил Вест. «Раз вы нас с таким бы не выпустили в партию, вторая волна обычно ходит немного попроще». «Че, без Бетельгейза, хочешь сказать?» — спросил я. «Не в таком количестве точно». «Восток красный», — прогудел Овер за нашими спинами. «Аура их не отгоняет. Контакт через минуту». «Понеслась», — проворчал я, занимая позицию в строю. В эту ночь я на своей шкуре почувствовал, что такое перевес отряда. Да, мы не планировали выйти в плюс по деньгам даже за счет второй волны. Но в этом и наше главное отличие от других отрядов. Мы теперь можем вообще не заботиться о том, чтобы отыгрывать партии в плюс. По крайней мере, пока что. А потом будем смотреть потом. На первой волне таскали же с собой дорогущие эликсиры и ничего. Как-то держались на плаву. Первая битва второй волны мало чем отличалась от последней на первой. Те же культисты, такие же умертвия. Очередной заточенный дух. Только два. Сотканных служителей в простонародье франков в этот раз не было. Только вот противники отличались от виденных нами ранее. Во-первых, они игнорировали отпугивающую ауру Овера, но это понятно. У них органы чувств сильно обострены, так что фокус со скрытным перемещением остался в прошлом. Во-вторых, они атаковали иначе. Щупальца заточенного вытягивались на пять метров вперед хлеща пространства. Даром, что призрачные, стены ломали, будь здоров. Культисты сопротивлялись магии Овера и упорно не хотели отдавать свое творение под банальное развоплощение. А после того, как мы грохнули парочку уродов в балахонах, они просто встали на ноги и снова пошли в бой. У одного две дыры в груди, у другого мозги вытекают из прорехи в черепе. Ни разу не видел, чтобы у мертвей поднимали так быстро. Драка была короткой, но весьма интенсивной. Я разрядил по одному барабану в чайках. Половину на культистов, другую половину на воплощенный дух. Одну из тварей Овер сумел развоплотить, вторая вырвалась наружу после смерти носителя. Бетельгейзе против призраков сработали, но не так уж эффективно. Мой косяк. Надо было запастись чем-то специальным. Анна помогла, дав залп зеленых фей, того ядреного универсального коктейля-картечи. Вроде никто не ранен. Даже Ирина не пришлось перекидываться в иную форму. Так, пара царапин. Самыми опасными оказались призрачные щупальца, которые скорее резали, а не крушили. Но тварь я взял на себя и успешно не дал себя достать. Правда, пришлось напрячься и выложиться по полной. А это дурной знак. Ведь это самое начало второй волны. «Не красный», — произнес я, обращаясь к Оверу. «Скорее желтый. Не так уж они и опасны были». «Да, согласен», — кивнул некромант. «Тогда север красный. До контакта меньше минуты». «Да ну имповы потрохазаны», — я оглядывая улицу. В нашу сторону уже неслась толпа врагов. «Ну, хоть не из-за угла выпрыгнут. Этих можно и на расстоянии отстрелять». Только вот стоило мне подумать об этом, как шестиногий Франк сократил расстояние вдвое. Я уже открыл было рот, чтобы по привычке раздать команды отряду, но меня опередили. А на ритуалы, веру, неме. Фронтальное построение, фокус на сотканом!» Я перезарядил барабаны, вест пустил сияющую стрелу, Рина оскалился. «Тук-тук! Кто там? Вторая волна! Не хотите ли поговорить о том, как правильно надо страдать?» «Да твою же им мать! Да сколько можно, а?» — уже орал я. «Еще небольшая группа с севера», — спокойно ответил Овер. «Зеленая. Бледно-зеленая». «Что за проклятый перекресток? Че за час пик в рорке? Куда они все прут?» Это было уже пятое сражение во второй волне. Монстры становились сильнее и сильнее. Или это мы просто уставали? До цели оставалось всего ничего, но такими темпами мы понесем камень не в капище, а в убежище. Или нас понесут. Тут уж как пойдет. «Вест — это нормально вообще?» — спросил я, добивая тесаком уродливую рожу, сотканную из нескольких частей. «Нет, перевес на второй волне — это тебе не перевес на первой». «Да, срань, но ну, не так же». «Перезарядить барабаны?» — подготовиться к встрече с культистами. «На меня неслись две собаки». Не гончие, а обычные собаки, только местами шкура отвалилась вместе с мясом. Даже ребра торчат, в которых что-то копошится. Костяные псы пожаловали. Они же обычно на первой волне бывают. Вынюхивают цели для хозяев. Чего не добили-то? Это я на игроков первой волны уже ворчу. Два пса, три служителя культа, одно умертвее. Восемь бетельгейза и снова затесак. Надо экономить патроны. И силы тоже желательно я устал. И физически, и морально. Это какая-то сраная карусель смерти, словно кто-то играет нами в Роркховскую монополию, кидает кубики, двигает фигурки по улицам, а потом зачитывает, с какими тварями мы будем сражаться. А Айя уже вовсю поливала пламенем, и это отделяло наш отряд от полного уничтожения. Рина выхлебал два эликсира, я один, еще берсерка. Но усталость тела чувствовалась даже под грибами. Вест потратил половину колчана и тоже старался добивать в ближнем бою. «Кажется, все», — произнес Оверх, ману из склянки. Судя по количеству тварей и их уровню, Вест ткнул пальцем в костяных псов. Первую волну игроки знатно просрали, потому так сложно. «Вот вам и боевое крещение. Вот вам и легкая ознакомительная вторая волна. Посидели, блин, в удобном месте, которое легко оборонять. Отличная шутка». «Несправедливо!» – проворчал я. «Это Рорк, ответил Вест. «Тут нет справедливости». «Видимо, это другой Рорк, ответил я, вспоминая слова Парагона. «Вернее, Юмидая. Ладно, неважно». Рина уже вырывал трофеи из павших врагов. Проще всего было воплощенным духом. Если он умирает после того, как вырывается из заточения, то оставляет после себя светящийся сгусток плазмы, а остальным приходится грудь раскурочивать. Мы не тратили много времени на сбор, брали самое ценное, не отвлекаясь на медальоны культистов или сердца у мертвей. Нет, если ситуация позволяла, то выгребали подчастую, но ситуация редко позволяла. А еще мы нашли быстрый способ жертвоприношений, благо Йорк не особо заморачивался на ритуалы. Ему важен результат и сам факт того, что мы тут ходим и валим всякую нечисть. Головы мы тоже нарезали, но каждый раз заниматься этим нет времени. Поэтому Рина просто ходил среди трупов с алтарем в руках. Его сопровождали ребята, чтобы произнести молитву каждой у своей жертвы. Вот Рина подошел к трупу Франка и с размаху долбанул того алтарем по черепу. «Кровь на клинок!» Еще взмах, и шипы походного алтаря пронзают мешок на голове заточенного. «Душу ворону!» Она уже сложила тела культистов в кучу, так что алтарный камень пригвоздил к земле сразу троих. «Кости храму из костей!» Алтарь приземляется на раскроенный череп сотканного возле меня. Уставший Рина облокачивается на него сверху, тяжело дыша. «Плоть в землю!» — завершаю я молитву над своей жертвой. «Да прорастет на ней лес мечей!» Я почувствовал исходящую от алтаря силу. Это как вибрация в воздухе, вызывающая покалывание по всему телу. Мгновение, и незримое облако полетело в сторону Неми. «Мне ни к чему столько!» Но дышать как-то сразу стало легче, будто адреналина вкололи. Запад желтый, буднично произнес Овер. Словно секретарша, которой опостылила эта рутинная работа. В каком-то смысле так оно и было. Они с Маусом связаны, так что ассасин из теней может общаться только с ним. Иначе придется вылезать. А это откат способности. Да и Маус на его нынешнем ханте не особо будет полезен в бою на второй волне. Разве что культистов резать, но с ними мы и так справляемся. Я глянул на здоровяка. Так дело не пойдет, ему нужно передохнуть и восстановить силы. Впрочем, у него сетка увешана головами тварей, так что можно просто отдать одну Йорку. Ладно, посмотрим. Следующая группа целилась не в нас. Они сражались с кем-то еще. С кем-то, кто прятался в приземистом домике посреди улицы. Примерно в том месте, куда мы и шли. Так что два плюс два сложить можно. Подходили аккуратно, пока монстры были заняты делом. Судя по провалам в стенах, основная битва происходит уже внутри. Снаружи оставались культисты-некроманты, да пара умертвые из числа их собратьев. Мы с Вестом и расстреляли их еще на подходе. Пару мгновений все было тихо, а затем из окна второго этажа показалась рожа твари. Судя по криво сшитым кускам плоти, это был очередной служитель. Только вот какой-то странный. Словно этого шили не из останков людей или чего-то подобного, а из других монстров. Челюсти разного размера больше напоминали звериную пасть. Пять глаз заняли разные места на черепе монстра, и все пять смотрели сейчас на меня. Я оставил Рина позади, не хотел, чтобы уставший танк совался в дом. Но, судя по всему, штурм уже закончился в пользу Роркха, а тут свежее мясо подоспело. Она уже стреляла в выползающих наружу культистов и умертвия, а я прицелился в харю-твари на втором этаже. Но вместо выстрела сделал рывок в сторону хант второй ступени, помноженный на мои навыки и реакцию. Это спасло мне жизнь, потому что реагировать пришлось мгновенно. Прозрачное щупальце вылетело из стены и хлестнуло в то место, где я стоял. Тварь просто атаковала сквозь стену, хотя видеть меня не могла. Я упал, уходя в перекат. Левой руки не оказалось на привычном месте. Зато фонтан крови из плеча говорил, что мне пора на выход из капсулы. Боли не было, она придет через мгновение и прорвется даже сквозь действие грибов. Но в следующее мгновение все встало на свои места. Это был не сотканный служитель. То, что приземлилось на четыре лапы, выпрыгнув сквозь окно, не могло быть им. Именно сквозь окно, а не в него. Монстр просто прошел сквозь проем, не замечая стены, разбрасывая кирпичи и мелкую крошку. Передо мной высилось существо, помесь зомби-медведя с каким-то реальным порождением хаоса или бездны. А из его спины росло четыре призрачных щупальца, как у заточенного духа. «Что это за комбинация такая?» Я вскинул единственную оставшуюся руку с зажатой в ладони чайкой, но выстрелить не успел. Тварь покрылась ледяной коркой буквально в одно мгновение, а в следующее от нее начали отваливаться куски прямо по стежкам швов. Из туши урода появилось какое-то совсем невообразимое существо, больше похожее на полупрозрачный слизень. Только вот помимо тех четырех хлыстов, что я видел, из него потянулись новые. Волна магии накрыла даже меня, заставляя сердце биться сильнее. Полупрозрачный дух пошел рябью, начал набухать, и его щупальца принялись хаотично хлистать по земле. Я перекатом ушел в сторону, уклоняясь от одного из них. Еще одна волна магии, и все затихло. От существа осталась лишь дымка. Впрочем, и она быстро развеялась. Первый ко мне подбежала неми, сразу накладывая на обрубок руки светящуюся голубоватым светом магическую повязку. Боль начала отступать, но на ее место пришла слабость. Следом эликсир. Половину в себя, вторую хотел вылить на рану, что вряд ли поможет. Но, заметив, как вспыхивают руны на бинте, решил допить зелье. она молодец, быстро сообразила, что к чему. Хорошая цель для демонстрации монолита. Жаль, что заточенному внутри существу было плевать на холод. Я обернулся на подошедший отряд. Овер вытирал пот со лба, отчего клыкастый череп на его голове задрался назад. «Видимо, парню пришлось приложить много усилий, чтобы развеять такого противника». «Все целы», — просипел я. «Кроме тебя, да», — ответил подошедший Вест. Он уже раздал приказы, так что Рина, Анна и Ая пошли зачищать дом. Но я так понял, что там никого уже нет. «Что это за тварь такая?» — кивнул я на расколотую тушу. «Сборщик душ», — ответил Вест. «Редкий монстр из пула хранителя. На третьей волне обычно появляется». Думаешь, оно положило отряд расов Вряд ли. Скорее позже пришло, иначе бы не было двух выживших. Их и так не отрыкнул Рина, выходя из полуразрушенного здания. Все отъехали. Арч, Вест помог мне подняться. Тебе надо двигать на выход. Тут недалеко убежище. Не заставляй меня, возразил, но скорее попросил я. Я и с одной рукой могу сражаться. Надо вынести лут ребят, кивнул он на разрушенный дом. Да и нам скинуть груз. Руну мы донесем. Вест не приказывал, за что я был ему благодарен. Пока что он просто предлагал, взывая к голосу разума. И он кругом был прав. Но уходить и бросать своих не хотелось. Но пойду, если он так решит. Вест, я не хочу, честно сказал я. Да что же с тобой делать-то, проворчал он. Ладно, у тебя все еще самая быстрая рука на Диком Западе. Сбоку заржал Рина своим лающим смехом. Даже овер прыснул в кулак. Ну да, смешная шутка. Я вам это еще припомню. Извини, Арч, произнес Рина, хлопая меня по плечу. Ну ты же знаешь, что мы не со зла. Да, произнес Маус, выходя из тени. И всегда готовы протянуть тебе руку помощи. Окей, кто еще какие каламбуры знает, проворчал я. А ты чего вообще вылез? Такого у овера маны нет, пожал плечами Маус. А сам я долго не просижу в тенях. Я же без маны. Как без рук? Ну, понеслась. Давайте, смейтесь над калекой. Хорошо, что никто хотя бы шутку про однорукого бандита не вспомнил. А я вынесла из дома небольшой камень со светящейся руной в центре. Та штука, которую надо притащить к алтарю. На вид не очень тяжелый, хоть в ладони не поместится. Еще ребята собрали экипировку с игроков. Судя по количеству трупов, если мы правильно сложили разорванные куски тел, то получается, что здесь и полек отряд второй волны. Мы насчитали девять человек. Два от первой, семеро со второй. Получается, это здание атаковали дважды. Не знаю, почему не сменили позицию после первой атаки. Может, физически не могли. А спросите не у кого. Брали не все подряд, а лишь самое ценное и легкое. Оружие, амулеты, бижутерию, книги, жезлы. Броню не трогали, как и тяжелое оружие ближнего боя. Хотя секира выглядела очень внушительно. Распределив экипировку между собой, получилось так, что всем понемногу досталось. Неми, Аи и Оверу меньше всех, так как их ханты не отличаются особой выносливостью и силой. Маусу сгрузили большую часть трофеев с монстров. В тенях двигаться проще, а в бой он, по идее, вступать не должен. В целом, могли и не забирать. Никто бы и слова поперек не сказал, учитывая ситуацию и задание руководства. Но тут же свои полегли. Раз вы и мне, в свою очередь, не раз выносили оружие и части экипировки, так что пришло время собирать камни. «Какой план?» – спросил я, оглядывая плечо. Боли не было, кровь не шла. Неме за меня помолилась, укрепив тело, а магическая медицина и алхимия сделали остальное. Ныло неприятно, но это мелочи. Отрастить новую руку будет дорого и долго. Прямо очень дорого и очень долго. Но ролл второй ступени. К тому же он мне жизнь уже спас разок. Ну или себе, не важно. Надо будет посмотреть. Если что, оторванную руку тащит Маус. Так что, может, и получится пришить обратно. Если верить карте, которая была у парней, то ближайшее капище недалеко. Два квартала отсюда. Там есть еще одно убежище. Два квартала по второй волне — это нифига не легкая прогулка. Помнож на наш суммарный вес и наличие древней руны у нас. Твари однозначно попытаются нас перехватить. Плюс в самом капище будет полноценная охрана. Возможно, еще один сборщик. А у нас как раз еще один монолит есть. Жаль, что руна не захотела лезть в тени вместе с Маусом. С другой стороны, это было бы слишком просто. А если бы даже влезла, то все равно был бы какой-нибудь подвох. В убежище в итоге никто не пошел. Все были уставшими, немного ранеными, но живыми и готовыми продолжать сражаться. А я тихонько проверила анархию Ирина, пока они были внутри дома. Вест провел проверку свой-чужой мне, пока я валялся. Остальных трогать было бессмысленно. Это новичков приходится пересчитывать поголовно. А в таком отряде есть точка отсчета. В данном случае это ханты, которые наиболее уязвимы к безумию. Так что если с нами ничего не случилось, значит и остальные в порядке. Бывают исключения но сегодня мы сражаемся все вместе против одних и тех же противников. Вест как капитан потратил больше всего ресурсов на защиту разума, так что его будут проверять следующим после нас. Забавно, но когда ты находишься в тенях, то вид ужасных монстров не так пугает. Ты вроде как в домике и осознаешь, что им до тебя не добраться. Зато если в самих тенях появится какой-нибудь монстр, то Хант знатно отложит кирпичей. Но мы знаем, что у хранителя душ нет в пуле тварей с подобными способностями, так что все нормально. Информация рулит. Если бы ее еще не было так трудно добыть в Рорке, вообще бы красота была. Итак, миссия по сопровождению превратилась в полноценную задачу от руководства. Сопровождать было некого, а цель была вполне конкретная. К тому же у нас есть целых два мага, которые смогут активировать алтарь, если мы донесем туда руну. Если мы выполним поставленную задачу, то докажем свою дееспособность, даже если дружно сдохнем по дороге. Это не значит, что раз вы сразу же переведут нас во вторую волну, но в кандидаты мы попадем. «Юг красный, проворчал Овер. Точно красный, уточнил я. Как она? ответил он. Я обернулся, а Овер помахал мне окровавленной рукой. Моей рукой. «Ты где ее взял?» «Арч, соберись», — произнес Вест. «Боевое построение». И на этом разговоры прекратились. На нас неслось два сотканных служителя. Один быстро перебирал четырьмя лапами, другой медленно переваливался с ноги на ногу, а за их спинами мелькали и остальные враги. «Срань», — проворчал я. «Импово, вонючее и все такое прочее, но однозначно срань». От очередного переката рана вновь открылась и начала кровоточить. Действие грибов давно закончилось, так что боль накрывала волнами одна за другой. Неми компенсировала откат от зелья берсерка, но полностью привести меня в чувство не могла. Мы уже миновали последний перекресток, но правильнее будет сказать, что нас оттеснили от него. За спиной горела все, даже земля. Она щедро разбрасывала напалмовые гранаты, а я пускала один огненный шар за другим. Мы были истощены до предела. В этот раз всего две битвы, зато куда насыщеннее. Создавалось впечатление, что монстры специально собирались в куче, чтобы напасть толпой. Это был неполноценный рейд, так как не хватало какого-нибудь полудревнего, что будет ими командовать. Но все равно их было слишком много. Даже представить боюсь, как выглядит рейд второй волны. Лов от вида обычного рейда, помнится, шарики за ролики закатил. А тут уже и у моего ханта нервишки начали сдавать. Я честно предупредил об этом Веста, после чего получил усиленную жертвой и молитву от Неми. Йорк как-то очень заботится о разуме своих подчиненных. Не лечит, как яр, но прекрасно блокирует многие эффекты и ослабляет дебафы. Поэтому до состояния паники дело не доходило. Обычно это либо тревога, либо ужас. Остальные держались хорошо. Рина получил несколько серьезных ран, одна тварь чуть не грохнула овера с ними, спрыгнув с крыши. У Веста закончились стрелы, так что он сместился в тыл, не выпуская из рук свои кинжалы. Прочитал мне короткую лекцию о различиях кинжала и сики но я опять ничего не понял. Я расстрелял барабан выпрыгнувших из огня преследователей. Стужа показывала себя на отлично. Хватало одного попадания для того, чтобы убить культиста или умертвия. С сотками сложнее, но одного я сумел грохнуть прицельным выстрелом в голову. И да, Бетельгейза почти не осталось. Всего один барабан в запасе, и еще те, что я собрал из боеприпасов дохлых расвов. На подступах к капищу мы потеряли Мауса. Вернее, мы проходили мимо убежища и оставили его там. У Овера с оставалось слишком мало склянок на ману. Мы как-то не ожидали, что им придется столько работать. Поэтому решили оставить нашего разведчика без подпитки. Во время боя у нас каждый фаербол на счету, а в капище однозначно будут проблемы, тут и к гадалке не ходи. Из хороших новостей, с Маусом ушла в убежище моя рука, Лут расвов и наши трофеи. Бедный ассасин волок мешки по земле за собой. Но лучше так. Легче жить нам от этого не стало, и последняя битва это продемонстрировала. В ход пошли все имеющиеся у нас козыри и резервы. А собирать трофеи с этих трупов мы уже не рискнули. Во-первых, все пылает, во-вторых, сюда припрется новая орда. Суммарно за ночь мы прошли восемь битв разной степени серьезности. Культистов первой волны возле холма я не считаю. И что-то эти замесы мне не нравятся. Я знал, что на второй волне придется много сражаться. Но это как-то перебор, если честно. Мы еле на ногах держались. Поголовно все уже выпили минимум по одной склянке исцеляющего зелья. Даже неми прилетело камнем и каким-то массовым заклинанием, хоть Овер смог его ослабить. Мы ввалились в двери трехэтажного жилого дома. Заперли все за собой, а я навалился плечом, чтобы опрокинуть напольные часы, что стояли рядом. Следом баррикаду пополнила какая-то статуя, от чего Овер лишь цокнул языком. Рина сполз по стене тяжело дыша. Он был залит кровью весь, с ног до головы. Стоило ему замереть, как он очутился в целой луже этой самой крови. Я знал, что там присутствует и его. Остальные выглядели не лучше. Мы словно через ад прошли. В каком-то смысле так оно и было. От одежды у большинства остались лишь почерневшие от копоти лохмотья. Лица в ссадинах, тела в ранах. У моего ролла прибавилось свежих шрамов. Неми пахала по полной, выжимая из своего ханта все до последнего, добавляя всем в отряде крупицы жизни или не позволяя им вытечь вместе с красной жидкостью. Мы с Вестом и Анной, у которой остался лишь один обрез, осмотрели ближайшие комнаты. Вроде бы тихо и спокойно, но это ненадолго. Время играет против нас, только с удвоенной силой. «Скорее всего, подвал», — произнес Вест. «Там должно быть капище». «Осилим ли?» — произнес я. «Мауса нет с нами, но кто-то же должен ворчать». Ладно, вопрос был риторическим. Но ну, не зря же мы сюда перлись столько времени. Но я надеялся, что руководство пошлет какой-нибудь отряд на перехват. Поддержать новичков, так сказать. Если и послали, то этот отряд помощников либо заблудился, либо их самих перехватили. Так что сами, все сами. Как всегда. «Овер, что скажешь?» — спросил Вест. «Скажу магический барьер». Не пробьюсь, не тот хант. Но что-то под нами точно есть. Ну, погнали тогда, пожал плечами вест. Проверив скудный арсенал, принялись снимать голову монстров с сетей. Во время боя вряд ли этим получится заниматься. А так, немного веры в Йорка, того гляди, и настроение улучшится. Да и Неми своими молитвами хорошо укрепляет тело, подстегивая естественную регенерацию. Что в связке с Рино вообще выглядит как читерство. На нем и так все заживает, как на... «Хм, ну это совсем плоско будет». Спуск нашли быстро. Тут был какой-то винный погреб с двумя винными умертвиями. Ну, воняло от них перегаром. Может, вино не очень от того и померли? Вест с Ри нашли первыми. Лучник без стрел не лучник. А если отхватит, то до убежища отряд и сам доберется. Мимо же проходили. Или не доберется. Мы с Анной шли следом, а остальные замыкали. Быстро отыскали неприметную дверцу, спрятанную за передвижным стеллажом бочек. Тут много хантов с высоким интеллектом, но с задачей справился Вест. У него свой интеллект, а хант с внимательностью в обилках. Дальше пошла череда знакомых туннелей. Знакомых в том плане, что все они одинаковы. Холодно, сыро, темно и воняет плесенью. В этом еще из потолка постоянно сыпалось. Но так-то вторая волна идет. Город постоянно содрогается в агонии. Настроение было ровным, но это благодаря усилениям от Йорка. Так-то мы скорее на смерть шли, чем на битву. А когда впереди замаячил теплый огонек, так вообще невольно замедлили шаг. Капище выглядело знакомым. Вот в этот раз прям знакомым-знакомым. Видимо, типовое из разбросанных по орку Мы такое видели в одной активности, когда еще портал с щупальцами появился. Два уровня. Мы вышли на верхнем. Балкон по периметру прямоугольного помещения, так что можно увидеть, что творится в центре этажом ниже. А там стандартный алтарь внутри очерченного магического круга. Только вот не хватает одной детали. Люстра с горящими свечами есть, напольные подсвечники есть, алтарь есть, кровь тоже. И даже магический круг блестит свежей кровью. А вот культистов нет. Вообще тишина. Словно мы тут одни. Где чудище, где призраки? Где гребаный сборщик душ, в конце концов? Вест с Рина разошлись в стороны, медленно сдвигаясь к балкону. Я старался ступать тихо. Мало ли кто-то прячется прямо под нами. Хотя с другой стороны внизу никого не видно. Нам все равно надо пройти до противоположного края. Там виднелся проем. Если капище точно такое же, то с той стороны будет спуск вниз. Ребята уже дошли до середины и оглядели пространство под нами. Оба пожали плечами, мол, ничего нет. Овер шепнул Вест со своей стороны. Объяснять ничего не надо было. Некромант раскинул ауру, чтобы обнаружить живых существ вокруг. В то же мгновение на стенах, полу и потолке вспыхнули руны, вспыхнули разом, ярко и тут же погасли. Все помещение завибрировало, а алтарь вообще пошел ходуном. Рина с Вестом среагировали, мгновенно спрыгнув вниз прямо с балкона потому что из стен за их спинами хлестнули полупрозрачные призрачные жгуты щупалец. Следом показались и их обладатели. Точно такие же аморфные зеленоватые массы с множеством отростков, как та тварь, что выбралась из сборщика душ. Я не знаю, как называется этот монстр, но помню, как он крошил все вокруг своими щупальцами. Из-за спины ударила волна энергии, от чего тела духов пошли рябью. Овер пытался кастовать развоплощение, но селенок у него явно не хватало. А я метнула фаербол в правую тварь, но тот лишь разлился пламенем по стене. Вот это странно. Огонь же магический, должен был хоть какой-то урон нанести. Но нифига. Твари принялись хлестать щупальцами по полу первого этажа. Я видел, как вздымаются фонтаны камней и пыли от каждого удара, и это еще не все щупальца дотягиваются. Рина с Вестом скакали словно безумные, пытаясь уклониться от ударов. Я начал стрелять и с удовольствием отметил, как внутри духов расцветают Бетельгейза. Только вот не особо они им мешают». Она швырнула в одну из тварей последний оставшийся монолит. «Не ради того, чтобы убить, а скорее от безысходности». Следом дала залп картечи, и поверхность духа дрогнула. «Что-то в зеленой фее все-таки наносит урон». «Я помогу», — произнесла Ая, вставая за спиной Овера и кладя ему руки на голову. «Сдержите их! Не подпускайте к нам!» Легко сказать. Но ладони девушки засветились, а волна энергии стала сильнее. Поверхность духов вибрировала сильнее под напором овера. Уж не знаю, что там пиромантка делала, то ли ману переливала, то ли как-то усиливала. В конце концов, любой маг может оперировать простейшей энергией, не придавая ей форму. Как ни странно, монолит сработал. Не совсем так, как ожидалось. Видимо, во время атаки дух делает щупальца более материальными. Так что взрывом ему оторвало четыре штуки, которые растаяли в воздухе, не долетев до пола. Парням внизу стало немножко проще, но вот вторая тварь сместилась в сторону Овера и уже угрожающе размахивала своими щупами. Я расстрелял один барабан и уже сменил его на второй, забитый разношерстными патронами. И как нам удержать эту тварь? Она же одним взмахом нас располовинит. Но выбора особо не было. Неме уже выпустила клубы черного тумана, скрыв в них Овера и Аю. Вряд ли это сильно поможет. Левая тварь так и не успела отрастить новые щупальца взамен старых. Ее тело подернулось мелкой рябью, сжалось под напором невидимой волны, затем резко разошлось в стороны, будто собиралась взорваться, но вместо этого просто рассеялось облаком зеленоватого тумана. Зато вторая тварь уже давно забила на хантов внизу. Вместо этого она все ближе подбиралась к нам, сообразив, кто здесь реальная угроза. Мои пули были бесполезны. Вообще. Даже бительгейза, казалось, не наносили никакого урона, а лишь замедляли. Ну, не планировали мы сражаться с такими сильными духами. Думали, что Овера с его развоплощением будет достаточно. Да и в капище культа, связанного непосредственно с заданием второй волны, мы тоже соваться не планировали. Однако вот мы тут. Здрасте. А вот и огромные щупальца, что по дуге несется прямо к облаку черного тумана. Я не знал, что делать, поэтому сделал первое, что пришло в голову. Бросился всем телом под удар. Если я сдохну, то Овер может исправиться. А если он помрет, то из этого подземелья уже никто не выйдет. Удивительно, но меня не разрезало пополам. Щупальце просто отправило мою тушку в полет до ближайшей стены. Боль пронзила грудь, а удар спиной погасил сознание. Быстрая и легкая смерть, если что. Роскошно ушел для второй волны, я считаю. Арч, очнись! Слышишь меня? Мне влили что-то в рот. Что-то сладкое и липкое. Явно не мерзкий привкус эликсира. Больше похоже на перебродившее вино. Ну да, это оно и есть. Я попытался пошевелиться, но у меня это не сильно получилось. Я понял, что лежу на спине, а рука примотана к чему-то. «Вы мне руки связали?» – прошептал я. «Нет, только одну», – оскалялся Рина. «Я их отговаривал, но, сам понимаешь, капитан, у меня в этом вопросе связаны руки». «Очень смешно», – скривился я. «Развяжешь, может?» «Сколько разума, Арч?» — стал серьезным Рина. Я назвал цифру, потом еще последовательность чисел. Это наша новая модель проверки. Каждый игрок запоминает в реале свой код, индивидуальный для каждого. Вернее, три трехзначных кода. Редко, когда нужно больше проверок. Пароли одноразовые, и после партии придумываются новые. Все в уме, так что учить пришлось много. Но только вначале было трудно. Зато так Рорк ничего не узнает а иначе он все слышит и запоминает. Меня развязали. К слову, разума осталось 15 из 70. Так что близко было. За время моей отключки многое поменялось. Во-первых, дух был ослаблен под воздействием Овера и Айи. Так что удар я пережил. Второй удар приняла на себя Анна. Ее хант не такой живучий, но там наш некромант вложился так, что девчонка жива, но пока в отключке. Она все еще связана, так как неизвестно, она ли это еще. Вест не пережил молотильни. Остался лежать внизу. Рина успел перекинуться в волка, тем самым сильно повысив ловкость. Но даже с потерей синергии его хант сработал лучше, чем ожидалось. Волк, предчувствуя опасность, сам уклонялся от атак, которые Рина мог даже не заметить. Знакомая ситуация. Чем-то напоминает мне времена, когда я на Джексе ходил. Овер в итоге грохнул и вторую тварь так что наши саны и самопожертвования помогли. Отклонили и погасили удары. Айя активировала руну, но сошла с ума. То ли это из-за ритуала, то ли из-за манипуляций, когда помогала Оверу. К счастью, ее безумие приняло какую-то странную форму. Она просто расхохоталась, а затем самовоспламенилась. Не взорвалась, забирая всех вокруг, а именно сгорела на месте. Практически мгновенно. И того подвела итоги Неми, Из восьми вошедших пять с половиной живых. Неплохо для пробного захода. Мне всего лишь руку оторвало, а не пополам разрезала Я вообще Анну имела в виду. Мы же не знаем, что с ней. Оу, сори. Да нормально. Тебя я посчитала за 0,9, Ханта. В углу хохотнул Ловер, который все слышал. Захотелось ему треснуть легонечко, но парень и так не особо шевелится. Если обычные маги могут кастовать заклинания без маны, тратя на это очки разума, то некроманты используют собственное здоровье. Так что Овер без видимых повреждений был ближе к смерти, чем могло показаться. Парень дошел до предела и почти переступил за него. «Надо выбираться», — произнес я. «В убежище расслабимся». Рина тащил на себе связанную Ану. Мы с ними волокли Овера. Тот лишь слабо перебирал ногами, но сам стоять не мог. Из капища забрали экипировку Весты и по Сахайи. Остальное сгорело. Ну, еще два плотных светящихся сгустка, оставшихся после духов. Трофеи как-никак. Пожары на улицах Роркха уже начали стихать. Ну, или это нам так казалось. По крайней мере, в убежище мы вернулись без происшествий. Прошли через калитку и побрели к распахнутой двери. Не особняк, но какая-то крутая гостиница, принадлежащая Расвам. Так что на входе нас ждал Дворецкий. Она уже пришла в себя, прошла проверку, но со спины Рина не слезла. Сил у нее мало, а силы надо беречь. «Ну все, пришли», — произнес я довольным голосом. «Все, вер в убежище уже и сам можешь ходить. Тут твоя немощность — это просто...» «Арч», — прервала меня Неми. Я повернул голову. Рина тоже замер. «Таким тоном может говорить только Неми. Как хорошо, что мы слышим его крайне редко». «Идите», — кивнул я. «Мы посидим тут немного». Я опустил Овера прямо на траву, а сам сел рядом. Остальные скрылись внутри. Хорошая ночь, как никак. Я запрокинул голову и посмотрел на звездное небо. «Знаешь, Овер», — произнес я, обращаясь к другу, «обычно я всегда знал, когда безумный мечник поджидает меня возле убежища. Со временем я словно бы научился чувствовать его присутствие, как будто идешь навстречу цунами. А вот теперь я уже точно знаю, что так оно и было потому что сейчас у меня нет такого чувства. Наоборот, какое-то спокойствие на душе, понимаешь? Я посидел еще немного, наблюдая то за небом, то за городом. Потом решил, что не стоит долго сидеть на холодном воздухе. Все-таки моему Роллу тоже не слабо досталось. Я закрыл Оверу глаза и поднялся на ноги. «Это была хорошая партия, дружище», — произнес я искренне. «Нет, правда, хорошая партия» и ты сыграл лучше всех.